Глава тринадцатая. Крис. Утро оказалось солнечным и теплым. Хотелось движения, свободы. Я даже в порыве потянулась за джинсами и любимыми кедами. Но затем вспомнила о встрече в офисе Макса. Думаю, девушка-миллионера должна одеваться иначе. Мне не хотелось предстать вам полуазолушки, хотя, безусловно, сравнивая наши доходы, так оно и есть. Однако это совсем не значит, что своим внешним видом мне надо подчеркивать, насколько разные у нас статусы. Брендовой одежды у меня не было, но зато в шкафу висели платья, которые я сама смоделировала и сшила. Эксклюзив от Кристины Веревкиной. Длинное платье свободного покроя, прихваченное кокетливым тонким пояском талия. Смотрелось оно вовсе не простецким, благодаря достаточно высокому разрезу спереди и двойному лифу. Нижний лиф просто обтягивал грудь, а верхний, покрой летучая мышь, привлекал внимание достаточно глубоким треугольным вырезом. При этом я выбрала почти пастельный цвет для этой модели. Строгая классика, разбавленная небольшим элегантным кокетством. Именно коллекции подобной концепции я мечтала отшивать когда-нибудь. Теперь благодаря Максу все может произойти гораздо быстрее. Даже не верится, что до моей мечты полшага. Настроение взлетело до небес. Я с улыбкой и радостным предвкушением собралась почти в рекордные сроки, хоть спешить и не нужно было. Времени у меня много, поэтому я решилась на небольшой экспромт. Поехала в офис к Максу за час до времени встречи. Еще на улице, стоя напротив входа в бизнес-центр с громким названием «Макс Компани» и не менее лаконичным слоганом «Будущее сегодня», я почувствовала себя Алисой на пороге в «Страну чудес» и не ошиблась. Меня встретил огромный холл с рядом столиков у панорамных окон, которые казались буквально бесконечными. Я высоко подняла голову, но все равно не увидела того этажа, на котором они заканчиваются. Более того, если со стороны улицы здание, казалось, состоит из гладких сине-фиолетовых блоков, то снаружи я смотрела в самое обычное окно. На этом обычное заканчивалось. Огромная уходящая ввысь витая полукруглая лестница манила, Но из столика на ресепшене на меня, улыбаясь, смотрела девушка. Она явно ждала, когда я к ней подойду и назовусь. Видимо, прогуляться и осмотреться самой не выйдет. К девушке я не дошла, несколько шагов. Меня перехватил Макс собственной персоной. «Привет, Рыжуля, ты рано, но как нельзя вовремя». «Что?» — растерялась я. «У меня есть свободное время». И мы можем побыть с тобой немного вдвоем, обсудить какие-нибудь детали или позавтракать вместе, хочешь?» Я бросила взгляд на верхние этажи и кивнула. «Как хочешь. Если ты голоден, можем позавтракать и все обсудить». «Или тебе провести небольшую экскурсию», — вдруг предложил Макс. И я уже не могла и не хотела скрывать свою радость. «Да, хочу узнать, ради чего ты жертвуешь своей свободой». «О, ты хитрая лиса, теперь я покажу тебе самые интересные места. Ты влюбишься в «Макс Компани»,» — пообещал мне мужчина и повел к лестнице. На втором этаже ничего интересного. Обычный офисный планктон в белых рубашках и дорогих костюмах. Юристы, бухгалтеры, отдел продаж и прочее. «Туда мы не пойдем», — заявил Макс, увлекая меня дальше. Я же успела заметить, что интерьер достаточно интересный. Современный минимализм. Большое open space пространство для работников находилось в лесу. Почти у каждого стола росло дерево, а у некоторых сотрудников под столом были песочницы или газон. «Хотя можешь посмотреть зону отдыха», Макс развернул меня и показал лаунж-пространство. Возле уже знакомого окна Были расставлены диваны, поверхность поверхностях была вся из пузырьков разной формы. Стояли яйцеобразные кресла, и часть пола покрывал живой газон. Повсюду росли цветы. «Красиво! А диван из пузырьков прикольный!» Максим засмеялся. «Хочу услышать, что ты скажешь о других отделах». Он повел меня сразу к четвертому этажу, но мне хотелось рассмотреть каждый. «Подожди, а на третьем что? Тебе будет неинтересно. Там обитают робототехники, куча лабораторий». «Интересно», — возмутилась я. «Покажи хоть одну, это ведь то, чем ты занимаешься». «Ладно, пошли». «Ты слышала что-то о проекте «Асима?» — мимоходом спросил мужчина. И мне стало стыдно. «Нет, я вообще кроме робота-пылесоса ничего не знаю, честно призналась». Мы зашли на третий этаж. И тут же перенеслись на космический корабль. Дизайнер этого проекта шагнул в далекое будущее или просто создал инсталляции к фантастическому фильму. Белоснежные пол, стены, потолок. Все перетекало из одного в другое. Каждое помещение, в которое мы заходили, было светлым, хотя я не видела ни одной люстры, лампочки. Ясно. В общем, концерн «Хонда» Разработал робота-гуманоида, который собирает всю возможную информацию об окружающем мире, но он довольно примитивен. Макс вел меня по пустым, бесконечным коридорам. Мужчина выглядел совсем не так, как я привыкла. Собранный, серьезный, ответственный. В такого легко влюбиться. Он различает голоса, может запомнить до десяти лиц, подниматься по лестнице и, в общем, работать дворецким. Как по мне, сфера его использования достаточно мала в соотношении со стоимостью производства. Мы вышли в какой-то холл. Там сидели люди в белых халатах. Кто-то что-то обсуждал с коллегой, другой быстро что-то писал мелом на доске, некоторые пили чай и любовались видом из окна. Мебель здесь стояла какая-то невероятная. Непонятные модули, некоторые собирались как удобное кресло, другие использовались как стол или даже кровать. Вдалеке я заметила странное кресло-кокон, чем-то похожее на игровой симулятор, но человек там явно не играл. Это капсулы для сна, заметив мой интерес, пояснил личный экскурсовод. Она не пропускает ни свет, ни звук. Идеально для восстановления сил. Бывает, когда идея увлекает, работаешь по 20 часов, и нет смысла ехать домой. А как же семьи? Большинство моих работников не обременены ими. Я мысленно усмехнулась. Бремя. Вот что в понятии Макса семья. Ты хочешь сделать какой-то апгрейд этому Асима? Я вернулась к разговорам о работах. Мне нравилось наблюдать за другим Максом. Мужчина, придерживая меня за талию, повел в другой коридор. «Как он тут ориентируется? Все стерильно белое, разве что цифры какие-то то там, то тут на стенах?» «Нет, я создаю робота иного поколения. Он будет исследовать вначале морское дно, а затем мы до океанов доберемся. Его задачей также будет изучать окружающий мир, как и у Асима, но наш робот будет собирать образцы, и передавать данные на главный компьютер в офис. Благодаря ему мы узнаем, где какие природные запасы хранятся под водой. Сможем найти затопленные корабли. «Или утонувших людей?» — предложила сферу использования способностей робота и я, увлеченная рассказом Макса. Мне очень понравилась его задумка. Мужчина мыслил глобально, и его энтузиазм увлекал. Я уже фантазировала, как выглядит это чудо техники. Наверное, огромный, мощный, человекоподобный робот с двумя прожекторами вместо глаз. Да, и утонувших людей, а еще собирать информацию о морских обитателях. Макс остановился у стены, и тут же из нее вылезла небольшая коробочка с сенсорным экраном. Парень, улыбнувшись мне, приложил руку к экрану, и перед нами открылась дверь. «Всем привет!» — широко улыбнувшись, сказал Макс. В помещении было много разной странной аппаратуры, огромных экранов и трое ученых. Двое мужчин среднего возраста и одна хрупкая девушка. На вид моя ровесница. Может, чуть старше. Наверное, ассистентка. «Добрый день, босс!» Мужчины кивнули головами и тут же вернулись к работе. Даже девушка не проявила любопытства, а Макс ближе повел меня к какому-то террариуму. В нем жила змея. «Знакомься, это Зося, тот робот, о котором я говорил». «Что?» Я буквально прилипла к стеклу. «Да это ведь обычная змея, небольшая, черной, невнятной окраски. Мимо такой пройдешь и внимания не обратишь». «Но как она будет собирать данные?» Она такая маленькая, и это точно робот? Выглядит она совершенно обычно. Ты не шутишь надо мной?»